Часть третья. Ветер с севера. Глава первая. Дороги больше не было. Людской поток шел через дикое поле, обрамленное цепью невысоких холмов. Без карт, без знаков, мы просто двигались вперед, ведомые интуицией. Прошел день, за ним другой, третий. С каждой лигой сомнения усиливались, туда ли мы идем, не ошибаемся ли, но обратного пути не было. Надежда появилась вместе с далекими горами края земли. По крайней мере, теперь мы знали, что долина низвергнутых королей где-то рядом, а значит и цель наша близка. Хотя в видениях я не раз любовался величием старинных гор, его они выглядели по-иному. В них было нечто манящее, что-то вызывающее желание приблизиться, дотронуться, вскарабкаться и посмотреть на мир сверху. Но это было невозможно и как будто спеша напомнить мне об этом, на меня снизошло видение. Всего лишь одна картинка — деревья, облака, какой-то холм и одинокая каменная башня. Что-то конкретное разобрать было сложно, но едва видение отступило, я осознал, что одинокая башня — ключ к скрытому городу хранителей. На привале, пока десятки палаток и шатров вырастали вдоль мелкого ручья, наша троица отправилась к Сиру-Джаму. Он сидел в одиночестве возле маленького костерка, погрузившись в раздумья. Мы присели рядом. Бывший второй капитан внимательно нас выслушал и подозвал к себе одного из руженосцев, что возился неподалеку. Через полчаса к нам присоединились несколько самых надежных рыцарей и латников, План дальнейших действий был прост. Чтобы не привлекать излишнего внимания, поодиночке мы должны были покинуть лагерь и собраться в роще на востоке от стоянки. Сир Джам идти с нами отказался, и это было правильно. Его отсутствие наверняка бы насторожило братьев Ордена. Брать их с собой мы не решились, несмотря на то, что Рику это очень не понравилось. Я уходил последним и сильно нервничал. Но беспокоился я напрасно. Никто даже не обратил внимания на то, как я прошел мимо костров и исчез в темноте, обойдя караульных. Вдали от шума и света костров все выглядело мирно и спокойно. Густые облака покрывали почти все небо, шел едва заметный легкий дождик, холодный ветер заставлял потирать руки. Мои спутники ждали неподалеку. Ни одного брата ордена, ни одного наемника или простолюдина, только воины Буа и мы. «Куда дальше?» — спросил сир Берн, как только я вынырнул из темноты. «Сейчас, сейчас, дайте собраться с мыслями», — тихо ответил я. Рик и Айк молча кивнули. Почему-то ничего стоящего на ум не приходило, и чем дольше я стоял в раздумьях, тем напряженнее становились лица окружающих. Чтобы хоть как-то разрядить ситуацию, я указал в сторону гор. Почему — не знаю, показал и все. Следующие пару лик... Мы прошли в гробовой тишине. Так можно зайти неизвестно куда, рассуждал я сам с собой. А мы ведь в Магнисии, здесь места небезопасные. Я осторожно забрался на пологий холм. За ним открывался вид на заросшую бурьяном пустошь. Ничего примечательного, трава, кусты и всякая мелкая живность, снующая между корней. Однако чуть левее, в небольшой низине, я приметил... Полуразрушенную башню, ту самую изведение. Даже в том слабом свете, что исходило от наших факелов, она выглядела древней, а поверхность камней, из которых она была сложена, покрывали символы. Наверное, когда-то это было высокое и горделивое сооружение, Но время, а возможные люди, разрушили ее почти до основания. Сейчас башня едва поднималась из разнотравья на несколько локтей, напоминая обломанный клык неведомого чудовища. Внутри было пусто. Лишь одинокая сова, нашедшая здесь убежище, с недовольным уханьем вылетела из груды камней и исчезла в темноте. «Неужели это и есть наш тайный город?» — спросил Рик и провел рукой по выщербленной стене башни. «Больше похоже на опорный пункт или заставу», — заметил Айк. Рик прикрыл глаза, словно бы прислушиваясь к чему-то. «Странно». «Что странно?» — спросил я. «У меня чувство такое, будто мы должны здесь что-то сделать», — ответил Рик. «Что-то открыть или разгадать?» Он обошел башню. Я проследовал за ним, но ничего интересного не обнаружил. Это были просто древние развалины, покрытые мхом и шайником. Воины во главе с Сиром Бэроном переминались в стороне, позвякивая оружием. Было заметно, что они нервничают. «Ай!» — вдруг раздался отчаянный вопль. Айка отпрянул в сторону, прижимая к груди правую руку. «Что такое? Что случилось?» — Рик и я бросились к другу. Та да здесь она совсем ледяная», — объяснил Айк, указывая на шершавую стену. «Где? Покажи!» — Рик поднял повыше факел. «Да вот здесь», — Айк указал на округлый полустертый символ угловатой формы, высеченный на камне рядом с входом. Рик и я присмотрелись. Ничего особенного в орнаменте не было, просто какие-то фигуры. Рик осторожно коснулся символа указательным пальцем и тут же его отдернул. «Ух ты, прямо лед!» — воскликнул он. «Я же говорил!» — Айк покачал головой. «Не знаю почему, но я тоже протянул руку. Острый холод мгновенно пронзил плоть. Я взвыл и отпрыгнул назад, тряся пальцами. «Даральд, и ты туда же!» — Айк развел руками. «Здесь что, все оглохли? Я же говорю, холодно до да боли!» Он обернулся к стоящим за спиной латникам. «Может, еще кто хочет попробовать? Давайте, не стесняйтесь!» Но взгляды воинов и рыцарей были прикованы к символу, от которого теперь исходило слабое мерцание. Мягкий голубой свет медленно перекинулся на другие символы, и скоро весь орнамент засиял в темноте. В этот же момент какая-то неведомая сила овладела мной и заставила сделать шаг к стене и вытянуть руки. Сам того не желая, я дотронулся до двух ближайших символов — Меня вновь пронзила острая боль, горло перехватило судорога, и я не смог даже вскрикнуть. Как прикованный, мыча от боли, я стоял со слезами на глазах. Кто-то пытался меня оттащить, кто-то бил по камню, но тщетно. Перед собой я видел только символы. Они становились все ярче и ярче. Потом волна света прошла сквозь камень и вырвалась вспышкой с другой стороны башни. Я зажмурился. Невидимая хватка ослабела, и я отдернул руки. Боль исчезла. Только пальцы онемели и очень сильно чесались. Я по-прежнему не мог сдвинуться с места, но теперь слышал странный голос. Голос был не мужским, не женским, а каким-то неживым. Сначала он доносился глухо, издалека, но постепенно усилился, слова стали четче. «Кто вы?» — спросил голос. «Дарольд, Айк и Рик», — ответил брат. Он говорил громко и отчетливо. «Кто вы?» «Избранные?» — вновь попытался Рик. «Кто вы?» «Посланники духов?» — попробовал Айк. «Кто вы?» Голос бесстрастно повторял один и тот же вопрос. Неизвестно откуда в голове возникли слова «Мы преемники Шамира» ключи к вратам Рамдира, и я их произнес. Должно быть, это был правильный ответ, потому что голос затих, а потом прозвучал следующий вопрос. «Каковы ваши истины?» «Мы следуем только истинам, дарованным нам хранителями великого Амуда». Слова вновь выскочили из меня сами собой. «Назовите истины». Хранители Великого Амуда следят за прошлым и будущим. Хранители охраняют порядок и гармонию. Хранители опекают шамир и Намари. Хранители защищают от хаоса и насилия. Хранители противостоят отвергнутому всегда и везде. «Отвергнутый», — повторил голос, — «враг всего сущего и прошлого», — продолжил я. «Прошлого и сущего, сущего и будущего», — бесстрастно произнес голос, — «зачем вы здесь?» Ради будущего. Что вы должны сделать? Открыть врата, разбудить хранителей и возродить, Шамир?» Наступила тишина. Я растерянно обернулся и посмотрел на Айка и Рика. За ними виднелись встревоженные лица рыцарей и латников. Все смотрели на меня, и в глазах у них читалось почти суеверное уважение. Я попробовал сдвинуться с места, но безрезультатно. «Значит, это еще не конец». «Ваши истины верны, ваши цели правильны», — наконец произнес голос. «Настало время снять завесу. Идите к вратам». Голос смолк, и я смог, наконец, пошевелиться. Отступив от стены, я вновь взглянул на Рика и Айка. По их лицам струился пот. Я и сам чувствовал, что мой лоб покрылся испариной. Откуда-то изнутри башни донесся неестественный свистящий звук, и краем глаза я заметил, что солдаты и рыцари побежали от башни, выхватывая оружие. и Крик и я тоже отступили, и вовремя. Потому что древняя постройка медленно повернулась вокруг своей оси точно горшок на гончарном круге. Несколько камней упали на землю, с хрустом разорвались плети плюща, зашелестела трава. Вся башня поднялась вверх, и разделилась на три неравные части. Все вокруг озарилось ярким светом, пейзаж вокруг начал меняться. Пустошь медленно исчезала, как будто растворяясь во мраке, а на ее месте стала расти высокая протяженная стена из серого камня. Потом появились башни, не разрушенные, а словно только что выстроенные, высокие и грозные. Сбоку возникла ровная мощенная дорога, а чуть поодаль — огромные врата, от которых исходило светло-голубое сияние. Оцепенение было долгим, очень долгим, и лишь когда оно отпустило, мы смогли ступить на новую дорогу, замощенную белым камнем. Чем ближе мы подходили к вратам, тем чаще билось мое сердце, где-то совсем рядом вновь зазвучал уже знакомый безликий голос. «Кто вы?» «Мы преемники Шамира, ключи к Рамдиру», — ответил я. «Зачем вы здесь?» «Мы пришли открыть врата Рамдиры, чтобы разбудить стражей, восстановить Шамир и противостоять отвергнутому». «Отвергнутый», — произнес голос, — «истинный враг, зло, ужас всех времен, смерть Шамира». Внутри огромных ворот что-то повернулось, и я ощутил тепло. «Печати сняты. Вы можете войти» объявил голос. Створки ворот чуть дернулись и плавно поползли в стороны. Перед нами открылся проход, а за ним и сам город, залитый слабым мерцающим светом. От увиденного захватывало дух. Ряды зданий и статуи обрамляли просторную мощную площадь, от которой к далеким строениям, похожим на храмы или замки, уходили широкие улицы – Такие же круглые здания с открытыми узкими окнами, с такими же узорами я уже видел в подземном городе Дааров. Единственным отличием было то, что все дома здесь были чистого белого цвета, а каждая крыша имела форму полусферы. «Идите к площади света», — продолжал говорить голос. «Вас ожидает пробуждение. Нас ожидает пробуждение». Ведомый голосом... Мы двинулись по пустынной улице города, скрытого от всего мира многие сотни лет. Я глядел по сторонам, всматривался в каждую тень, прислушивался. Вокруг царило совершенство. Здания выглядели так, будто их только что построили. Мостовые улиц были чисты, без единого пятнышка, без сколов и выбоин. Вокруг росли деревья и кусты незнакомых мне пород, то тут, то там, Появлялись аккуратные газоны с благоухающими цветами. Слышалось стрекотание кузнечиков и даже щебетание птиц. Это был прекрасный, ухоженный город, практически идеальный. Вот только жители в нем отсутствовали. Город был пуст, отчего в душе воцарилось смятение и страх. Самый настоящий страх. Но из-за эмоциональной бури разобраться в собственных чувствах было сложно. Да, честно говоря, и времени на самокопание не было, уж очень впечатляло увиденное. Особенно большая площадь с фонтаном, которую окружали величественные здания. Я знал, это и есть площадь света. Среди всех зданий громадин выделялось одно, которое как две капли воды походило на тар-лоссер как по размерам, так и по убранству, и так же, как в подземном городе, я чувствовал, что именно в этом здании таится главная загадка города. И я не ошибся. Безликий голос направлял нас именно туда. Стоило нам подняться по широкой лестнице к высокой арке, как массивные входные двери услужливо распахнулись, и взору открылся огромный зал, погруженный в голубоватый свет. Три круга колонн, Поддерживали почти прозрачный потолок, сквозь который проглядывало небо. В дальнем конце расположились несколько серебряных чаш с переливающейся зеленой водой. Но как только мы подошли ближе, вода изменилась и приняла голубоватый оттенок. — Стойте! — вновь зазвучал у меня в голове безжизненный голос. — Стойте перед водой! Я засомневался, но Рик с готовностью подошел к ближайшей из чаш. «Пробуждение!» — объявил голос. «Пробуждение начинается!» Неожиданно меня посетило видение, но было оно не таким, как раньше. В одно мгновение я увидел ярко-белую комнату, в которой стоял мужчина. Лицо его было напряжено. Он явно чего-то или кого-то ждал, ждал недобро, неприветливо. Глаза его сверкали злостью, а руки тянулись ко мне, будто он хотел схватить меня и удержать». Но я увернулся и упал, а когда обернулся, злобного незнакомца не было, и рядом по-прежнему стояли только Рик и Айк. У меня по спине побежали мурашки. Я вдруг вспомнил того стража, что чуть не убил Минара и отступил. Айк немедля последовал моему примеру. «Вы что?» — окликнул нас Рик и махнул рукой. «Давайте, идите сюда, Дарльд, Айк, быстрее!» «Может, лучше подождем?» — предложил я. «Даральд прав», — согласился Айк. «Думаю, стоит вначале все осмотреть, проверить, а уж потом с чашками играться». «Нет, мы не можем сейчас отступить. Мы должны пробудить стражей», — настаивал Рик. «Это наш долг». «Разбудим только чуть позже», — сказал я. «Нет», — крикнул Рик. «Это нужно сделать прямо сейчас. Они ждут». Рик... — Незабываемый здесь не одни, — заметил Айк. — И что? — А то, что среди наших спутников может оказаться тайный прислужник врага. — Как это? — Да вот так. Ты же сам слышал, что рассказал нам Аграс. У него на службе были тысячи людей, и рыцари, и воины, и простолюдины. — Пожалуй, ты прав, — не слишком охотно согласился Рик. Он нахмурил брови и отошел от чаш. Айк и я с облегчением вздохнули, и в этот момент в проходе появился сир Бэрон. «Что вы тут застряли?» — крикнул сеньор. «Да вот изучаем», — за всех ответил Айк. «Присматриваемся, прислушиваемся». «Здесь безопасно?» — рыцарь окинул зал взглядом. «Думаю, да», — успокоил его Рик. «А там?» — рыцарь указал на площадь. «И там тоже?» «Тогда разобьем лагерь у фонтана» а утром еще раз все разведаем. Если ничего подозрительного не найдем, пошлем гонца к Сируджаму. Побродив по залу еще какое-то время, мы вернулись на площадь и расположились возле фонтана. Рыцари и латники с опаской поглядывали на журчащую воду, с такой же опаской всматривались в тени, рассматривали здания и статуи. Они бродили вокруг, не снимая доспехов и не выпуская из рук оружия. Неведомое всегда пугает — А в данном случае я кожей чувствовал исходящее от воинов эманации страха. Им было неуютно в древнем городе, какой-нибудь дремучий лес или болото, как место для ночлега, устроили бы их гораздо больше. Я же, как и мои друзья, не испытывал больше никаких страхов. Напротив, после пережитых волнений на меня напала сонливость и неспроста. Как только я сомкнул глаза. Передо мной прошла вся история Рамдира, от момента, когда он был всего лишь деревушкой, до того, как хранители запечатали врата и скрыли его от посторонних глаз. Это было захватывающее зрелище. Я видел строительство домов, стен и башен, многолюдные сборища на площадях, поклонение хранителям и торжественные шествия, которые заканчивались пышными ужинами. Видел я и вражеские армии, подступавшие к стенам, орды закованных в черную сталь воинов, карабкавшихся по приставным лестницам, жаркие схватки на стенах и башнях, блеск клинков, огонь и смерть. Город отражал нападение, город разрастался, город расцветал, а потом погрузился в многолетний сон. Когда история Рамдиры закончилась, Ко мне пришло другое видение, неприятное, даже страшное. В нем Айк, Рик и я боролись с врагами. Вернее, это были не враги, а злые коварные тени. Они витали вокруг нас, издавали ужасные крики, пытались схватить, завладеть нашими телами, но мы не сдавались. Мы прыгали с места на место, изворачивались, убегали и вновь возвращались. Мы резали тени длинными мечами, Кидались в них яркими огненными шарами, пускали синие молнии. Бой казался мне долгим и утомительным. Магия против магии, силы против силы. В какой-то момент рядом с нами появился странный человеческий силуэт. Все вокруг озарилось каким-то желтым светом, и тени исчезли. А я вынырнул из видения и открыл глаза. Уже рассвело, и в свете утра Все вокруг выглядело еще изумительнее. Белые камни зданий и улицы были еще белее, резьба и украшения стали еще прекраснее, а трава и деревья еще зеленее. Несмотря на вчерашний дождь, улицы были совершенно сухими, а теплый воздух разносил запахи цветов, которые чудесно смешивались и перекликались с запахами свежей травы. Высокая колонна, на которую я раньше не обратил внимания, возвышалась рядом с фонтаном. Она возносилась высоко в небо и была увенчана большим хрустальным шаром, который улавливал солнечные лучи и отражал их, рассыпая во все стороны. Рядом со мной сидел сир Берн. Увидев, что я проснулся, он вскочил на ноги и схватил меня за плечо. — Ты проснулся? У тебя все в порядке? Как ты себя чувствуешь? — Все хорошо, — ответил я, слегка недоумевая. «Ты и представить себе не можешь, как мы перепугались», — в тон ему произнес подскочивший молодой солдат. Я приподнялся на локте. Айк и Рик, лежавшие рядом, только-только просыпались. Со всех сторон к нам сбегались остальные члены отряда. Нас хлопали по плечам, по спине, сжимали в объятиях. Я никогда не думал, что мое пробуждение может вызвать такую бурную радость. Лишь выслушав объяснение... Я понял, что Рик, Айк и я беспробудно проспали целых трое суток, и нас невозможно было разбудить. «Наверное, много чего произошло за эти три дня», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Остальные уже прибыли?» «Да никого здесь нет, кроме нас», — ответил сир Берн. «Как только мы поняли, что не можем вас разбудить, сразу попытались отправить гонца за помощью, но городские ворота закрылись» и мы их никак не могли открыть. В общем, мы тут застряли. На счастье, поблизости мы нашли фруктовые деревья, — вставил старый солдат. Да и вода здесь неплохая, пить можно. А сегодня утром ворота сами собой открылись, — добавил сэр Берн. И мы сразу отправили гонца, надеюсь, сэр Джам скоро прибудет. Похоже, местечко непростое, — заметил я. Это уж точно, — согласился рыцарь. И здесь мы должны построить заново нашу Нардению. Я молча кивнул.